Глава 3. Из операционки, как перно-золоткий с экранами и кнопками, повел получать вещевое удовольствие. По пути Жека прикинул, как будет смотреться на нем такая же серо-белая форма. В целом одобрил. По инерции попробовал представить сержанта на байке. Если вместо серого кителя надеть кожанку с клепками, располагающую к себе физиономию скрыть шлемом, положить в руки дробовик или на бедро прицепить кобуру, получалось весьма гармоничненько. Почти как в кино. Родители не добрали фильмы, где убивали полицейских, вообще не дали кино и прочую маскультуру, дескать, все там врут, только мозги детям плющат. Есть же развивающие исторические фильмы-книги о первых годах освоения Сайори, великих космографических открытиях, далеких походах и детских экспериментах. И вообще в школе стали мало задавать, Так папа или мама или оба сразу помогут найти занятия. Просто из опыта попыток что-то возражать, Жека в целом с родителями соглашался, но уж куртовых повелителей каменных стел и пересечения параллельных, посмотрел все сезоны. Там как раз было про войну байкерских банд, в каких-то особенно диких мирах. Если их не придумали, по логике получались не приняты ни в какие альянсы колонии, что не дотягивали даже до соблюдения хартии свободных миров. Если поверить Пьеру, в мирах Европейского Союза байкеры тоже есть, только их там, видимо, не любят, и даже по кино понятно почему. Им Пьера любить тоже ни за что, не верить ему основания не просматривается, так что лучше попробовать пока дожить хотя бы до экзаменов. То есть не надо задирать Джона, если не получится его грохнуть, как просила Кэт. За такими размышлениями Жека со всеми вместе дошел до коптерки, где другой автомат выдал им вещи. Сразу переоделись в форму, смотрелась она и впрямь неплохо, особенно берет, что прикрыл пламенную растительность на голове Джона. И брюки, и в Ленкином случае юбка тоже сидели как пошитые специально для них». Сижан сказал, что так оно и есть, автомат подогнал мундиры стандартных размеров по их биометрическим показателям. Впрочем, общего впечатления ему испортить не удалось. Ленка всегда с особым шиком умела носить школьную форму, а после карантинной пижамы совершенно преобразилась. Даже глядя на Джонни, Жека слегка засомневался, так ли ему хочется убивать этого ладного конопатого паренька. Только за то, что он клюнул ему в тарелку, в принципе, этого достаточно. Но черт побери, как он умудрился сбить вертолет. Вопрос этот пришлось временно отложить. Сержант выдал, кроме мундира, по комплекту на смену белье, пижамы, туалетные принадлежности и зачем-то под две наклейки с их именами. Повел показывать казарму. Прошли немного по коридору, зашли через автоматические двери и замерли со стопками вещей, в руках пораженные. А огромное помещение напоминало камеру хранения или депозитарий, разве что дверцы ячеек побольше. Располагались они в три яруса, наверх или лесенки. Два блока слева и справа упирались в переборки, дверцы центральную выходили в два коридорчика. 99 спальных мест», — глухо произнес сержант, — «занимайте любые, только выбирайте ячейки подряд». Жека быстро считал дверцы. Получалось, что ячейки центрального блока имеют по два выхода. Это может быть плюсом, но и соседей получается удвое больше. Парни разом оглянулись на Ленку, предлагая выбирать, она задумалась. «Спальных? Как туда ложиться?» «Головой вперед», — ответил Пьер без улыбки. — А если клаустрофобия? — буркнул Джон. — Такие суда не попадают, — пожал плечами сержант. — Привыкайте это на всю жизнь. Машины запрыгивают так же. Жека подумал, что это логично. Для человека со временем попадает разница, спать он собирается или воевать. Великое дело — привычка. — О тумбочке? — продолжал сомневаться Лена. Пьер указал на узенькие дверцы в основании блока на нулевом ярусе. — Пояснил. Ячейки и кабинки запоминать владельца открыть сможет только он или сержант. — Так мне одета спать, — усмехнулась Лена. — Где переодеваться? — Для девочек нет особого отделения, — развел руками Пьер. — Пока стесняешься, проси мальчишек отворачиваться. — Спать в форме не советую. Он значительно глянул на ее обруч. — Будет больно. Лена презрительно скривила губы. После недолгого раздумья решительно указала налево. — Берем он те крайние, моя чур верхняя. Тогда моя средняя, не терпящая возражений, — тоном заявил Жека. — Подряд надо, да? — Джонни почесал затылок под билетом и спросил вдруг с тревогой. Старый, а ты не сышься? И вот эту неблагодарную тварь я почти передумал убивать, подумал Жека, с трудом сохраняя на лице невозмутимость. Ячейки непроницаемый успокоил всех сержант. А — -а -а, преувеличенно обрадовался Джон и сказал со всей отпущенной, свыше благожелательностью. Тогда сысь на здоровье, старый. Жека, не реагируя, двинулся к ячейкам на нулевом ярусе. Первые же дверцы легко открылась, он уложил туда стопку с вещами, закрыл. Запоры или замки отсутствовали. Прилепил одну наклейку со своим именем. Рядом тем же занималась Ленка. Переглянулись и, как всегда, поняв друг друга без слов, проверили. Ленка поделкнул за ручку дверцу ячейки Жеки, а он ее. Как и сказал сержант, дверцы не поддались. Джонни тем временем осмотрел спальное место и перелкнул на дверцу наклейку. Жека поднялся на второй ярус, заглянул вовнутрь. Пожал плечами. Ничего особенного, вполне хватает места, чтобы проползти и случайно не разбить во сне голову об потолок. Спрыгнул. По лестнице забралась Ленка. «Принялась с верхотуры капризничать. А чем застелить? И где подушка?» Пьер спокойно объяснил. «От подушки шея кривая, и укрываться незачем в ячейках хорошей терморегуляции. Просто не менять тоже не требуется, там особой матации с той же функцией, что ваших обручей не засалятся». «Везде, что ли, загар перестает липнуть?» — возмутилась Лена. «Хм...» — помотал головой Пьер. «А ведь и вправду. Я на боку сплю, значит, и морда должна была только наполовину загореть. Наверное, у обручей еще что-то есть». Все равно без белья уютно, вернулся Лена к претензиям. «Да», — ухнулся Пьер. «Напомни об этом после первого учебного дня, только не забудь, хорошо?» «Хорошо», — согласился Лена. Спрыгнула в коридор, спросила. «А теперь куда?» «За мной», — Пьер вернулся на выход из казармы. Снова прошли немного по коридору, вошли в автоматические двери. Сержант пояснил. «Сюда вас пустят только в моем присутствии с моего разрешения. Самовольно не суйтесь, можете об двери расшибиться». В просторной каюте ребята увидели стол для пинг-понга, бильярдный стол. На стенах висели мишени для дротиков. И как везде в отсеках, у учебки ни одного кресла, диванчика или хотя бы стула. Пьер широко улыбнулся. «Здесь вы будете отдыхать». Жека про себя грустно подумал, что если и отдыхать на ногах, после отбой ему точно не понадобится подушка и покрывало. Пьер весело спросил, кто умеет в бильярд. Джон неуверенно глянулся на Ленку, сказал, будто извиняюсь, «Я немного». Тогда, ставив шары, велел Пьер, направляясь к поставке с киями. — А мы постучим, можно? — спросила Лена. — Можно, — благодушно разрешил Пьер и указал на тумбочку. Ракетки и мечи там. Сержант за игрой завел разговор о том о сём. Жека с Леной хорошо друг друга знали. Выиграть получалось лишь под особое настроение. Сейчас же как раз настроя и не было. Они переступились в полстилы, прислушиваясь к разговору. Слишком интересную тему затронул сержант, попросил по-человечески. — Джонни. «Расскажи, пожалуйста, как тебе угораздило сбить вертолет?» Тот смутился, проворчал. «В моем деле разве нет информации?» «Только в целом», — сухо сказал Пьер. «Ну ладно», — вздохнул рыжий и начал рассказ. «Я уже говорил, что проспал тот день школу. Папки дали выходной, засиделись допоздна. Играли, болтали. Школьные автобусы уже не ходили, пришлось идти на общую станцию. Стою, жду и ни одного автобуса. Народ начал волноваться, кто-то крикнул, что сеть пропала». Полез за коммуникатором глянуть, и точно, даже экран не светился. Тут-то в наш дом и прилетело. Взрывы, грохот, а я стою, этажи считаю. Выходило, что к нам попало. Сунулся в лифт, не работает. двери на пожарную лестницу заблокированы. Снова убежал на станцию еще раз пересчитал этажи. Но точно, наш этаж весь горит. Противопожарка не сработала. Я в школу сам собрался, родители спали, вот. Двер промахнулся, удар перешел к Джону. За игрой он смог немного успокоиться, стал рассказывать дальше. «Думаю, надо бы пожарных, спасателей, скорую. Но нифига же не работает. А в городе еще что-то взрывается. Чрезвычайно, значит, ситуации. Надо в школу». Логично оценил Жека. «Да не просто в свою школу, то есть в свою бывшую. В вашу уже», — горячо проговорил Джонс, — «запали. Она же по месту жительства заодно мобилизационный пункт. Вот вы не знали». Жека смутился. Он совершенно забыл, что школа еще и пункт мобилизации граждан на случай ЧС. Был себя как пацан, за брата беспокоился, хотя брата все-таки спас. Кажется, школа удачно оказалась заодно сборным пунктом. И это уже не важно. Выручила Рена, сказала, ты молодец, Джонни. Ободренный Джон вернулся к рассказу. Побежал, значит, к школе. На подходе уже понял, что там бой. Подумал еще, что войну я тоже проспал, так хоть посмотреть. Перерез ограду, пробрался тихонько между деревьев. Смотрю, мужик какой-то в сером камуфре в кустах засел. С ракетницей на плече. Школа метит, гад. Я застыл, не знаю, что делать. Здоровый же! Да тут ему в башню от школы прилетело, упал на спину ракетницу, выронил в дырка. Ай да мама, возлюху про себя Жека. Джон наконец промазал, право удара перешло к Пьеру. Пацан рассказ без пауз. Гряжу о ракетнице тоже на взводе, там огонек горел, готовность без захвата цели, поиск по сектору. И как раз вертолет. Прям надо мной на малом идет и из пушек кроет по школьной крыше. Думаю, может тот же самый, что и по дому нашему бил. Схватил ракетницу, поднял и на кнопку старта нажал. Надо было сваливать, а я стоял, любовался. У вертолета хвост отвалился. Ну, бабахнуло что-то, вспышка, себя пришел в карантине. Контуженный, значит, заметил полголоса Жека, им показалось, что это многое объясняет. Я же был другого мнения. Герой, хотя и раздолбай, конечно. Он забил последний шар, заговорил серьезным тоном. Будем считать, что познакомились. Теперь слушаем меня очень внимательно. Вас выбрал лучший сержант, вы должны соответствовать быть лучшими. Еще раз особо повторяю для тупых, редкие суда поступают очень разные. Во-первых, вам устанавливают правила. Сержанты никогда не вмешиваются в отношения своих бойцов с другими звеньями, но вам-то с ними учиться, жить в одной казарме. Режливость и твердость, пожалуйста, не дайте себя уничтожить, это главное. Он сделал паузу и продолжил. Выжить на экзаменах недостаточно, есть условия вашего помилования, перевоспитания. Не беспокойтесь, вас не станут заставлять во что-нибудь верить. Традиционное доказательством перевоспитания считается изучение незнакомого языка. Я учил английский, мой сержант был англичанином. А вы будете учить французский». Он будто смутился. «Ребята, это большая удача учиться у носителя языка. В ваших делах указано, что у вас два родных языка. Вы действительно говорите по-русски?» «Так точно, сэр», — ответил Жека. «Вот», — обрался Пьер и приказным тоном вынес решение, — «будете учить меня русскому». Оглядел немного растерянных ребят, улыбнулся. «Поверьте, это самое простое из того, что вас ждет». «И что нас ждет?» — спросил Ирина невинным тоном, хлопая ресницами. Сержант хохотнул. «Прямо сейчас?» «Да поиграем до обеда, потом начнется. Сначала стоеваю физкультура. дня через два наберем поток и по программе. Тогда наплачетесь». «А сейчас с кем по мой в пинг-понг? А то смотреть на вас тоска».